Глава пятнадцатая. Данил. «Ты действительно решил воспользоваться иерозаканом?» — поинтересовался Олег, как только мы оказались на капитанской рубке и точно знали, что наш разговор никто не подслушает. «А у тебя есть другие варианты?» — пожал плечами, открывая карту галактики. Наш корабль тут же высветился на ней яркой голубой точкой. Мы все равно не планируем возвращаться на Землю. Так какая разница, какое количество топлива мы продадим рактанам? «В принципе, ты прав. Так, ближайшая планета к нам — Алерета...» Олег ткнул пальцем в едва заметную бледно-фиолетовую точку. И тут же открылся трёхмерный экран с данными планеты, которые он тут же зачитал. «Алерета, Роса Арины, тип правления — матриархат, денежные средства — золото, способ посещения — по запросу». «Чёрт!» — выругался я. «Матриархат — это очень плохо!» Арины приравниваются к амазонкам, когда-то много лет назад жившим на Земле. Они никогда не позволят мужчине приземлиться на своей планете, и уж тем более навряд ли захотят нам что-либо продавать. — А сколько лететь до следующей планеты? — алекс свернул трехмерный экран, повернул карту несколько раз и покачал головой. — Далеко. Виолетта столько не выдержит. Надо попытаться договориться с Аринами. Нужна женщина, которая полетит на Альтеру. «Представим её как командора корабля, ну а мы просто её подчинённые», — придумал он. «Наверное, это единственный вариант. Давай возьмём Карину». «Какой с неё командор?» — махнул я рукой. «А потом нужно знание межгалактического языка. На нашем корабле только одна женщина может справиться с этой ролью — Янтарина. Она, как и члены экипажа, в обязательном порядке сдавала тест на знание языка». «Думаешь, согласится?» — засомневался Олег. «Попробую поговорить» решительно поднялся. Она по факту сама предложила взять и Розакан, чтобы спасти жизнь ребёнка, и, думаю, не откажет в помощи. «А что ты ей скажешь по поводу топлива? Ведь у неё возникнет нормальный вопрос. Как ты будешь отчитываться перед Спенсом?» «Скажу, что на корабле всегда есть небольшой запас на непредвиденные ситуации. Думаю, поверит. Так, я пошёл. А ты, будь добр, свяжись с Алексеем. Пусть доставит топливо на корабль, и отправит запрос на космодром Аляретты. «Всё сделаю». Я тем временем направился в медицинский кабинет. Скажу честно, эта девушка, Янтарина, смогла меня сегодня удивить. Уже давно я не видел проявления у женщины такой решительности в сочетании с человечностью и сочувствием. Ведь Виолетта ей чужая, а она предложила ради неё совершить преступление». Я задумался о том, что эта красивая девушка обладает редкими и очень ценными качествами, и впервые посмотрел на нее другими глазами. Интарина сидела за столом и что-то печатала на клавиатуре. При моем появлении девушка встрепенулась и испуганно спросила, «Что-то случилось с Виолеттой?» «Да, вернее, нет». Запутался я, не зная, с чего начать разговор. «У меня к вам есть важное дело». «Внимательно слушаю» присев в свободное кресло и решил начать с главного. «Вы должны полететь со мной за лекарством для Виолетты». «Зачем? Граджи дал вам список. Я все подробно расписала. Ближайшая планета на нашем пути — Альтера. Дело в том, что на ней царит матриархат. И к мужчине-командору отношение будет соответствующее. Другое дело, если глава корабля — женщина. Думаю, необходимые лекарства продадут без вопросов». «А я буду вашим сопровождающим, допустим, помощником. Вы можете мне подыграть? Просто другой женщины, знающей межгалактический язык на корабле, нет. Поможете?» «Конечно», — не раздумывая ответила она, решительно поднимаясь с места. А затем, оглядев себя, предположила. «Наверное, мне надо переодеться?» «Да, желательно в стандартный комбинезон корабля, чтоб не возникло никаких подозрений». «Я поняла», — кивнула девушка. «Мне потребуется немного времени, чтобы переодеться. Хорошо, буду ждать тебя в капитанской рубке». Янтарина быстро покинула кабинет, а я направился к Олегу. При моём появлении он отчитался. «Ирозакан уже доставили, шаттл заправляют. Запрос на Альтеру отправил. Ты был прав, они тут же запросили имя командора. Я отправил данные на Янтарину на умову И уже пришло разрешение на посадку». «А почему на Наумова, а не до Дакота?» — уточнил я. «Не знаю», — пожал он плечами. Растерялся и вбил в первое, что пришло в голову. «Ладно», — махнул рукой. «Главное, что разрешение получено». «Интарина согласилась?» — уточнил мой заместитель. «Да, сейчас переодевается. Мы с ней полетим вдвоем». «Почему?» «Думаю, так мы меньше привлечем внимания», — пояснил я. «А ты тут за всем пригляди. Андрею сейчас совсем не до этого». «Слушаюсь, командор». Внезапно промолвил Олег, приложив руку к груди. Я сразу понял, что мы не одни. Повернувшись вместе с креслом, увидел янтарину. На ней был серый прорезиненный комбинезон со светоотражающими полосками на ногах и руках, который ей весьма шел. Волосы она собрала в строгий пучок и сейчас действительно была похожа на человека, которому близко военное дело. «Я готова?» — сообщила она. «Отлично». Кивнул, не сводя с нее взгляда, искренне любуюсь ею. — когда идем. Шаттл готов. В скором времени через специальный шлюз мы покинули наш корабль и направились к альтере.